Студия «Медиакнига» представляет Фёдор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссёр Надир Лепшоков. Художественный руководитель студии, заслуженный артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании медиакнига.ру Федор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного. Часть первая. Первое. Вступление. Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростенев,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 Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти, но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до 600 душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе со своими детьми, восьмилетним Илюшей, рождение которого стоило жизни его матери,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 Владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь целые 12 лет никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его, а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах,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 Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечные преферансы и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами. и всегда и везде было первое место, словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался,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 Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях. Но слушатели городка Н не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс, но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками,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 ни перед кем не стеснялся. Визжал, как баба, ругался, как кучера, иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал от досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился... Пома, фомич, опискин.